Глава двадцать первая Идиллия Пять часов пробило в церкви небольшого сельца Букиваль. Стояла холодная погода, небо было безоблачно, солнце, медленно опускаясь за оголенными деревьями холмов Экуэна, окрашивало в пурпур горизонт и бросало косые бледные лучи на обширные, скованные морозом, поля. В каждое время года природа предстает перед нами в новом и чаще всего чарующем обличии. Первозданный белизны снег превращает порой окрестности в череду словно вылепленных из алебастра пейзажей, искристые контуры которых выступают на фоне розовато-серого неба. В наступающих сумерках встречается иной раз запоздалый крестьянин, который спешит домой, либо поднимаясь на холм, либо спускаясь в долину. Лошадь его, пальто, шляпа — все покрыто инеем. Стоит жестокий мороз, дует ледяной ветер, приближается темная ночь. Но там, между голых стволов, приветливо светятся оконца фермы. Высокая кирпичная труба выбрасывает в небо густой столб дыма говорящий путнику о том, что его ожидает огонь, весело потрескивающий в камине, а на столе незатейливый ужин. Затем, после беседы в домашнем кругу, наступает спокойная ночь в теплой постели, тогда как снаружи свищет ветер, а на разбросанных по долине фермах лают, перекликаясь, собаки. Иногда по утрам ини Развешивает на деревьях свои хрустальные гирлянды, сверкающие как бриллианты, под зимними лучами солнца. Влажная, тучная земля изрыта длинными бороздами, в которых находят приют рыжеватые зайцы или бодро семенящие серые куропатки. То тут, то там слышится печальное позвякивание колокольчика-барана, вожака большого стада, разбредшегося по травянистым склонам дорог в то время как пастух в сером полосатом плаще сидит у подножия дерева и, напивая, плетет тростниковую корзинку. Порой все вокруг оживает. Эхо множат далекие звуки охотничьего рога и лай своры собак. Испуганная лань выскакивает на опушку, в ужасе мчится по долине и скрывается в противоположной лесной чаще. Конский топот и лай приближаются. Белые с желтоватыми подпаленными собаки в свою очередь выбегают из леса, несутся по пашне и земле под паром, принюхиваясь к следам лани. За ними скачет во весь опор наездники в красных охотничьих костюмах, криками подбадривая свору. Этот яркий вихрь проносится с быстротой у молнии. Шум постепенно замирает, собаки, лошади, охотники пропадают вдали, В том лесу, где исчезла лань. Снова наступает тишина, и снова безмолвие широких просторов нарушается лишь однообразной песней пастуха. Таких пейзажей, таких сельских уголков немало в окрестностях селения Букеваль, расположенного, несмотря на свою близость к Парижу, в уединенном месте, куда ведут лишь проселочные дороги. Скрытая летом за деревьями, как гнездо среди ветвей, ферма, где нашла пристанище пивунья, была теперь видна, как на ладони. Русло маленькой, скованной льдом речки, походило на серебристую ленту, небрежно брошенную среди еще зеленеющих лугов, где лениво паслись тучные коровы, искоса поглядывая на хлев. Привлеченные наступлением вечера, стаи голубей поочередно опускались на островерхую крышу голубятни. Сквозь ореховые деревья, которые летом отбрасывают тень на двор и здание фермы, проглядывали теперь черепичные и соломенные крыши, покрытые бархатистым изумрудным мхом. Тяжело груженная повозка, запряженная тремя приземистыми сытыми лошадьми с пышной гривой, синие хомуты которых были украшены бубенцами и красными шерстяными кисточками, везла на ферму снопы со Скирды, стоящие в долине. Эта громоздкая повозка въехала через главные ворота во двор, тогда как многочисленное овечье стадо теснилось у одного из боковых входов. Люди и животные, казалось, спешили укрыться от вечернего холода и вкусить сладость отдыха. Лошади весело ржали при виде конюшни, овцы блеяли, беспорядочно устремляясь к двери овчарни, пахари бросали голодные взгляды на окна кухни, где готовился ужин, достойный Пантагрюэля. На ферме царил редкий порядок и поразительная, ласкающая глаз чистота. По окончании трудового дня плуги, бороны и прочие сельскохозяйственные орудия не были оставлены где попало, с присохшей к ним грязью. Чистые, недавно покрашенные или же новейшего образца, они стояли в обширном сарае, в нем же возчики аккуратно складывали лошадиную сбрую. Двор был опрятный, посыпанный песком, обсаженный деревьями. Вы не увидели бы здесь ни куч навоза, ни луж гниющей воды, которые портят вид лучших ферм в старинных областях Босс и Бри. Птичий двор, обнесенный зеленым трильяжем, вмещал всех пернатых обитателей фермы, которые возвращались в него по вечерам через дверцу, выходящую в поля. Не желая обременять читателя новыми подробностями, скажем только, что ферма эта по праву считалась лучшей в округе. Благодаря установленному в ней порядку, превосходному ведению хозяйства, высоким урожаем, а также благополучию и трудолюбию ее многочисленных работников. Мы объясним ниже причину этого явления. Теперь же подойдем с читателем к решетчатой двери птичьего двора, который ни в чем не уступал остальным помещениям фермы по сельскому изяществу насестов, курятников и выложенному камнями руслу журчащего прозрачного ручья, тщательно освобождаемого от льдинок, которые могли бы загромоздить его руслы. Внезапно нечто вроде переполоха произошло среди пернатых обитателей птичника. Куры, кудахтая, слезли с насестов, индюки принялись гоготать, цесарки пронзительно закричали, голуби покинули крышу голубятни и опустились, воркуя на посыпанную песком землю. Все это оживление было вызвано приходом Лилии Марии. Грёзы в отто могли лишь мечтать о такой прелестной натурщице, Если бы щеки бедной пивуньи были покруглее и не так бледны. Но хотя личка ее и осунулась, его выражение, вся фигурка девушки и изящество позы по-прежнему были достойны кисти этих двух великих художников. Маленький круглый чепчик обрамлял лоб Лилии Марии и разделенные на прямой пробор белокурые волосы. По примеру крестьянок парижских окрестностей, она повязывала поверх этого чепчика красную ситцевую косынку, скрепленную двумя булавками на затылке, концы которой падали на ее плечи. То был живописный, изящный головной убор, которому могли бы позавидовать швейцарки и итальянки. Шейный платок из белого батиста скрещивался на ее груди под холщовым фартуком. Синий суконный жакет с узкими рукавами облегал ее тонкую талию, прекрасно гармонируя с серой бумазейной юбкой в коричневую полоску. Белые чулки, маленькие туфельки на толстой подошве и черные сабо вместо галош, украшенные спереди кожаным квадратом, дополняли этот по-деревенски простой наряд, которому врожденное изящество Лилии Марии придавало особую прелесть. Приподняв фартук, она пригоршнями черпала из него зерна и кормила слетевшихся к ней пернатых. Хорошенький серебристо-белый голубь с пурпурным клювом и такими же лапками, более ручной и смелой, чем его сородичи, покружив вокруг Лилии Марии, сел к ней на плечо. Девушка, видимо, привыкшая к его бесцеремонности, продолжала разбрасывать зерна. Затем, слегка повернув прелестное личико и откинув голову, она с улыбкой приблизила розовые губки к клюву своего любимца. Последние лучи заходящего солнца бросали золотистый отблеск на эту идиллическую картину.